Александр Сергеевич Пушкин. Выстрел В далеком уездном городе жизнь офицеров была однообразна и скучна. Все собирались друг у друга. В офицерское общество входил один гражданский человек. Ему было около 35, поэтому он, молодым офицером, казался стариком. Он имел угрюмый вид крутой нрав и злой язык. Какая-то таинственность окружала его. Некогда он служил в гусарах, жил он в бедной мазанке, и единственное богатство его состояло из коллекции пистолетов. Искусство в стрельбе он достиг необыкновенного. Офицеры звали его Сильвио, Они полагали, что причиной неразговорчивости и постоянной мрачности Сильвию является какая-нибудь несчастная жертва его стрелкового искусства, лежащая тяжелым камнем у него на сердце. Неожиданный случай все разъяснил. Однажды у Сильвио собралось человек десять офицеров. Много пили, потом стали уговаривать хозяина пометать им банк, Он долго отказывался, потому что никогда не играл. Наконец велел нести карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Игра завязалась. Сильвио хранил за игрой молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Офицеры уже это знали и не мешали ему хозяйничать за столом по-своему но между ними находился офицер, который к ним недавно перевелся. Играя, он в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и молча уравнял счет. Офицер, полагая, что он ошибся, пустился в объяснение. Сильвио молча продолжал метать. Потеряв терпение, офицер взял щетку и стер то, что считал напрасно записанным. Сильвию взял мел и записал снова. Офицер почел себя жестоко обиженным, схватил со стола медный шандал и пустил его в Сильвию. Тот едва успел отклониться. Наступило тягостное молчание. Офицеры тревожно ждали. «Как поступит Сильвию?» Он встал, побледнев от злости, сверкнув глазами, и очень спокойно сказал «Милостивый государь!» «Извольте выйти и благодарите Бога, что это случилось у меня в доме!» Офицеры не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как угодно будет господину банкомету. Игра продолжалась еще некоторое время, но все чувствовали, что хозяину не до игры. Один за другим офицеры разошлись по своим домам, толкуя по дороге о скорой развязке неожиданного конфликта. На другой день в манеже все только и спрашивали, каков итог события и жив ли неосторожный офицер. Но он явился сам. Офицеры стали спрашивать его о последствиях. Он отвечал, что не имеет известий от Сильвию и не знает о дальнейшей своей судьбе. Это очень удивило и встревожило офицеров. «Неужели Сильвию не будет драться?» Сильвио не стал драться. Они объяснились и помирились. По пятницам в полк приходила почта. Все с нетерпением ждали этого дня. Однажды в какую-то пятницу Сильвио получил пакет, с нетерпением разорвал его и впился глазами в страницу. Офицеры, занятые своими письмами, не обратили внимания на Сильвио, Между тем глаза его сверкали. Закончив чтение, он обратился к офицерам и сказал, что обстоятельства требуют его присутствия в другом месте, и он сегодня в ночь уезжает, поэтому приглашает всех на прощальную вечеринку. В назначенное время у Сильвию собрался почти весь полк. Вещи были уже уложены, хозяин был в отличном настроении — и скоро веселье сделалось общим. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, прощаясь с офицерами, задержал одного, с которым был в дружеских отношениях. Он попросил его остаться, объясняя свою просьбу тем, что ему необходимо поговорить. Сильвио был озабочен. От его прежней веселости не осталось и следа. Мрачная бледность, сверкающие глаза и дым клубами выходивший из его рта делали Сильвио похожим на дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвию рассказал свою историю. Шесть лет тому назад он получил пощечину, и враг его еще жив. Сильвио дрался с ним, но дуэль не принесла Сильвию ни победы, ни морального удовлетворения. А все произошло так. Сильвио служил в гусарском полку. Характер был у него буйный, любил он первенствовать во всем. В моде было пьянство, и он перепевал других. Дуэли в полку являлись обычным делом, он спокойно наслаждался своей славой, Но вот в их полк прибыл молодой человек, богатый и знатной фамилии. Молодость, ум, красота, самая бешеная веселость, самая бесшабашная храбрость, громкое имя, деньги, которым он не знал счета, все вызывало, если не зависть, то раздражение, которое непомерно росло вместе с популярностью нового товарища. Сильвию его возненавидел, потому что первенство его поколебалось. Он отказал в попытках нового товарища подружиться с ним. Успехи нового офицера у женщин вызывали у Сильвио глухое раздражение. Он стал искать с ним ссоры. Эпиграммы Сильвио в адрес нового знакомца казались менее острыми, чем эпиграммы того. Наконец, однажды на бале произошел скандал из-за хозяйки бала, с которой Сильвио был в близких отношениях и которая стала оказывать знаки внимания молодому человеку. Сильвио сказал ему на ухо какую-то грубость, за что получил пощечину. Схватились за сабли, дамы попадали в обморок. В ту же ночь состоялась дуэль. Но дуэль необычная. Противник Сильвио явился на дуэль в сопровождении одного секунданта. В руках он держал фуражку, наполненную черешнями. Вид его был совершенно равнодушный по отношению к предстоящим событиям. По жребию ему выпадало стрелять первому. Прогремел выстрел. Фуражка Сильвио была прострелена. Новый знакомец равнодушно ждал ответного выстрела, так же равнодушно поедая черешни. Такое поведение оскорбило Сильвию. Он отложил дуэль. Его противник, не менее равнодушно согласился, сказав, что выстрел всегда останется за Сильвию. Пришло время. Сильвио вышел в отставку и уехал в свое имение. Не проходило и дня, чтобы он не думал об отмщении. Вот час его настал. Он получил известие, что известная ему особо собирается вступить в брак с молодой и прекрасной девушкой. Сильвио, наконец, решил воспользоваться правом своего выстрела. Ему просто интересно, такой ли равнодушный будет его противник теперь, в канун своего счастливого брака, каким был тогда, поедая черешни. Вошел слуга и доложил, что лошади готовы, можно ехать. Прошло время. Друг Сильвио, который разговаривал с ним в последнюю встречу перед отъездом того по делам, жил в глуши, скучая от однообразия дней в своем имении. Судьба свела его однажды с соседом, Графом Б, который на лето приехал с женой в свое поместье. Там он неожиданно узнал продолжение истории его бывшего знакомца Сильвию. Невероятно! Он стрелялся раньше Сильвию именно с графом Б. Арграф рассказал о продолжении дуэли. Пять лет назад граф женился и провел в имении лучшие дни медового месяца. Однажды, возвращаясь с прогулки, граф увидел во дворе дорожную телегу. Доложили, что графа дожидается человек, не пожелавший назвать своего имени. Действительно, в комнате граф увидел запыленного человека, заросшего бородой, он стоял у камина. Сумрак от плотных штор не позволил сразу разглядеть гостя. Подойдя ближе, граф с ужасом узнал Сильвию. Сильвию сказал, что он приехал за своим выстрелом. Не готов ли граф к этому? Пистолет торчал из бокового кармана. Граф отмерил двадцать шагов и встал там, прося Сильвию быстрее исполнить задуманное, пока в комнату не вошла жена графа. Сильвио вынул пистолет и прицелился, но стрелять не торопился. Шли томительные минуты. Наконец Сильвио сказал, что дуэль похожа на убийство. Он к этому не привык. Снова бросили жребий. Граф опять вытянул первый номер. Он выстрелил и попал в картину. От тягостных воспоминаний лицо графа раскраснелось, графиня была бледна. В этот момент в комнату она вбежала. С визгом она кинулась на шею мужа. Граф пытался все перевести в шутку. Она обратилась к Сильвию с вопросом: Не правда ли это шутка? Ваш муж всегда шутит графиня. Однажды, шутя, дал мне пощечину. Шутя, прострелил вот эту фуражку. «Шутя дал сейчас мне промах, теперь мне пора шутить!» С этими словами Сильвио прицелился в графа. Маша, так звали жену, графа упала в ноги Сильвио. Граф в гневе воскликнул «Сударь! Перестаньте издеваться над бедной женщиной! Будете ли вы, наконец, стрелять?» «Не буду», — отвечал Сильвио. «Я доволен. Я видел твое смятение». Будешь меня помнить? Передаю тебя твоей совести. Он было вышел, но тут остановился, обернулся и выстрелил в картину, не целясь. Потом ушел. На этом закончилась эта странная история. А Сильвио был убит в сражении под Скулянами.